тратить все свои средства, чтобы обратить на себя внимание Эльвиры, но та после смерти мужа решает отдать свою жизнь лишь единственной цели — воспитанию сына. Она любит его больше всего на свете. «Я берегу свое состояние только для сына, я люблю только сына, он для меня все», — говорит она. Огорченный неудачами Федерик думает бросить свою затею и уехать в деревню, где проводить горестные дни в охоте за дичью. Тедра тоже уговаривает его забыть об этих бобенках. Нас ждет приют беспечный, нас ждет приют беспечный, к нему без лишних слов. И в глубине кувшина, и в глубине кувшина утопим мы любовь. Незаменимым помощником друзьям деревенской жизни становится прирученный к охоте сокол. Любимец федерика он каждый день доставляет ему радость прекрасной куропаткой к обеденному столу. Но вот Эльвира, удрученная болезнью сына, который привык к Федерику и тоскует без него, особенно без его сокола, предполагает поехать к своему поклоннику в деревню. И на этот шаг ее постепенно толкает Марина. Отрицая скучную судьбу вдовы, она произносит по к женитьбе. «Кто брак зовет несчастьем, тот враг нам, а не друг», — патетически восклицает и юная служанка. В этом месте Лафермьер на мгновение остановил чтение и взглянул на Марию Федоровну. Та улыбнулась, не скрывая своего удовлетворения. Либритист знал, о чем пишет. Будучи поверенным тайн великой княгини, он был посвящен в интимные стороны ее жизни, знал о ее размолвках с мужем. «Кто брак зовет несчастьем, тот враг нам, а не друг», — повторил чуть громче Лафермьер. Кроме того, он ловко вплел в сюжет намек на необходимость более теплого отношения матери-вдовы, сиречь державной императрицы, к сыну, сиречь Павлу. Обоим супругам угодил. Федерик, узнав о намерении Эльвиры, обещает ей роскошный обед, но, как назло, в день приезда дамы ему не удалось добыть никакой дичи. Обед, да и честь самого Федерика попали под угрозу. Единственной мыслью, которая приходит ему в голову в тот момент, была мысль сделать жаркое из любимого сокола. Федерик мечется, мучается перед выбором, но, наконец, решается. Сокола зажаривают. Эльвира, отведав куша, невосторожно хвалит его, но когда узнает о том, что, вернее, кто был ей подан на обед, восхищается преданностью Федерика и отвечает на его любовь взаимностью. Тут же соединяют свои сердца Педро и Марина». Кроме двух влюбленных пар, в комедии появляется ряд второстепенных персонажей, и среди них, конечно же, так полюбившийся всем солдат Грегуар, садовник, списанный еще графом чернышовым с натуры для празднества сеньора. «Не правда ли забавная комедия?» — заключила чтение Мария Федоровна. Она заранее знала сюжет и теперь ждала откликов и, в первую очередь, мужа. Никто не проронил ни слова, все смотрели в сторону кресла, где как бы дремал Павел Петрович. Тот не издал ни звука. Молчание затягивалось. В памяти присутствующих еще были живы картины тягостных для постороннего взгляда сцен, возникавших между властительными супругами, порой по совершенно неожиданным и самым ничтожным поводам. Павел Петрович будто вздрогнул или очнулся от какого-то забытия. Его состояние мгновенно передалось другим. Лафермьер, побледнев, провел рукой по лицу. «Не хватит ли опер, дорогая?» — медленно произнес Павел. Пришел черед побледнеть Марии Федоровне. Каждый раз, начиная новую постановку, она боялась подобных вопросов. Все ее старания утихомирить мужа, привлечь его невинными забавами к домашнему уюту, хоть как-то отвлечь от все более поглощавших его время занятий военной мужстрой, в последнее время, казалось, сводились на нет. Что-то происходило в их отношениях, но что? женским чутьем княгиня предполагала незримое присутствие между ними другой женщины. Тогда кто же она? Не Лидова? «Дурнушка, с которой потерявший рассудок наследник проводит вечера в философских и эстетических беседах? Неужели она? Или же иная имени, которой Мария Федоровна не может угадать? Все эти спектакли, не лишь отнимают внимание от более важных дел, не так ли?» Последний вопрос Павел бросил в сторону присутствующих. Никто не посмел нарушить молчание. Но тут князь слегка улыбнулся и поднялся с кресла. Впрочем, идея сокола не дурна. Обронил он и вышел из кабинета. Напряжение, царившее все это время, сразу же спало. Мария Федоровна, выдохнув воздух, истерически рассмеялась, но, овладев собой, пригласила клавесину Дмитрия Степановича. Тот сыграл Арию Федерико из первой части, комический соль-минорный романс «Жанетты, дочери Григуара», «Лебе и заключительный хор, долженствующий быть лейтмотивом ко всей опере. Все были в восторге. Евгения Сергеевна Смирная, не выдержав, расцеловала смущенного композитора под всеобщий смех, невзирая на шутливо грозящий пальчик Ивана Михайловича. Решено было поставить спектакль незамедлительно. Тут же и распределили роли. Премьера «Сокола» состоялась вскоре, 11 октября 1786 года. Декорации, как и музыка, имели успех. По совету автора воспользоваться видом шале, в них воспроизводился один из уголков Павловского парка. На первый взгляд легкая опера Буффа, сродни появившейся спустя полвека оперетке, обрамленной изящной мелодичной оправой, придававшей ей аромат изысканного, но дорогого антиквариата. Постановка показала предельно виртуозное мастерство русского маэстро, выписавшего отдельные арии и балетные вставки утонченно, скрупулезно и профессионально плата музыки, ее непринужденность, раскованность и даже игривость были легки для восприятия, обладали естественной эмоциональной выразительностью, а законченность формы сделала Сокола произведением поистине хрестоматийным. Из Гатчинского театра опера перешла на сцену Павловского, оттуда на подмостке многих усадебных театров того времени. Спектакль играли у Апраксиных, Орловых-Давыдовых, Шуваловых, В многочисленных списках расходилась партитура оперы и стал даже модным держать в томе тисненный золотом и обтянутый кожей нотный альбом с автографом Сокола.